Глава 9, часть 5. В том, чтобы наносить главный удар из Белоруссии и Прибалтики, больше всего заинтересован командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник Павлов. А раз так, ему главная роль в первой игре. Задача – прорываться севернее Полесье в Восточную Пруссию. Команда Павлова сформирована в основном из генералов Прибалтийского военного округа и Западного военного округа. В этой команде начальники штабов из западного и прибалтийского военных округов, их заместители – четыре командующих армий, которые находятся в Прибалтике и Белоруссии. Командующие военно-воздушными силами и прибалтийских и западных военных округов, все они имеют единый интерес, чтобы Сталин направление Севернее Полесье выбрал главным направлением войны. Кому же этот вариант больше всего не подходит? Тем, чьи войска находятся южнее полесья командующим Киевского военного округа и Одесского военного округа. Вот им-то Сталин и поручает отбивать вторжение Павлова в Восточную Пруссию. Во главе этой команды командующий киевским особым военным округом генерал армии Жуков. В его команде командующий Одесским военным округом, начальник штаба Киевского военного округа и другие генералы. Обе команды разбавлены генералами других военных округов и центрального аппарата НКО. Однако основное ядро первой команды составляют генералы, чей интерес в том, чтобы направление севернее Полесье стало главным, а вторая команда укомплектована теми, кому такой выбор крайне не нравится. Во второй игре все наоборот. Теперь Сталин дает Жукову и его команде показать, что направление южнее Полесья более перспективно. Потому вновь в команде Жукова мы видим командующего Одесским военным округом, начальника штаба Киевского военного округа, командующих двух армий, которые находятся на территории Украины, начальника штаба Харьковского военного округа и других. Ясно, что генералам, которые служат в Беларуси и Прибалтике, очень не хочется, чтобы был выбран вариант вторжения в Европу с территории Украины и Молдавии в качестве главного. Вот им-то и ставят задачу. Остановите вторжение Жукова в Венгрию, Румынию, Чехословакию, Южную Германию. Вот почему командовать войсками Венгрии и Румынии Сталин приказывает командующим Западного военного округа и Прибалтийского военного округа. И в их команды приказывает включить начальника штабов Прибалтийского и Западно-военных округов, командующих армиями, которые расположены в Белоруссии и Прибалтике.